Это существа нагловатые и вороватые. В поисках пищи без зазрения совести влезают в открытые окна домов. От Ганы до Кении и Анголы живет зверек, который в самом деле мог выполнить трудную задачу, возложенную на белку в сказке Александра Сергеевича Пушкина. Помните, белка там грызет орешки? А орешки непростые, все скорлупки золотые, ядра чистые изумруд. Масличная или гигантская белка Африки справляется с орехом нгали, скорлупа у которого очень крепкая, пожалуй, тверже золота высшей пробы. И сама приметна, чуть меньше азиатских гигантских белок. Пушистый хвост украшен белыми, иногда вместо них рыжими и черными кольцами. Художники иллюстраторы сказок Пушкина, как видите, не ту белочку рисовали. Белки, белки, белки. Их рай. Индия, Индонезия. Лишь в этих странах можно насчитать 50-60 видов белок. А если прибавить сюда белок из Америки, Китая, Африки? У нашей белки наряд скромный. Есть у нее еще полузабытое имя Векша. А наши предки называли зверька просто Бела. Зверюшка малая, а Ападика столетиями кормила, поила, согревала. Что и говорить о северо-восточных областях старой России, где белка была первейшим объектом пушного промысла и торговли. Европа, благоустроенная и просвещенная, издавна одевалась и украшалась русским беличьим мехом, да так к этому привыкла, что и название обыкновенное в обиход пустила. Сао Михайлович Успенский утверждает, что белка практически не встречается за пределами СССР. Ее главное место в сибирских и монгольских лесах. Русская белка была и остается одним из основных промысловых видов. Первая причина этого – способность белки восстанавливать свою численность. Ещё Черкасов, описывая зимнюю тайгу, так называемое «белковье», поражался тому, что выбитые, кажется, начисто белки в феврале уж нигде и следочка на снегу не увидишь. К началу новой зимы появились повсюду, и казалось, что не убыло их, а прибыло. Гон у наших белок. С конца января до марта, а через 40 дней появляются бельчата до 10 штук. Вскоре опять гон и опять от трёх до 7 новорождённых. В западных районах Беличева ареала случается и третий гон и помёд. наступившая весна встречает племя молодое с запасами какие остались от осени потерянные к листом или дятлом шишкой зимой белка учует ее даже под метровым сугробом и разроет желуим собиравшимся прорасти молодыми почками и побегами весенними грибами да и кора набухши от влаги и березовый сок вполне годятся на обед Вообще же есть тенденция к всеядности. Вы уже знаете, что она означает «берегись, малые пернатые». Впрочем, не только пернатые, но и улитки, насекомые, среди них муравьиные куколки и гусеницы. Однако выжить все равно трудно. Лишь 75-80% пополнения доживает до годовалого возраста. Остальные погибают в лапах хищников или становятся жертвами голода и болезней. Но жизнь продолжается. Белка быстрая, ловкая, зоркая, прыгает на 3-4 метра, а по диагонали сверху вниз на 10-15 метров. Почти полет, управляемый пушистым хвостом. От хищных птиц спасается, бегая по спирали вокруг ствола, откунится, забравшись быстро на вершину и прыгая вниз. Характер не по росту задиристый, умеет отвоевать себе место, не задумываясь, займет сорочье гнездо, какое покрепче и побольше, и пустит хозяев по миру. Старые воронья гнезда для нее находка. под Подновит, надстроит крышу. Если же таких возможностей не представляется, белка может сплести отличный дом из прутьев где-нибудь у ствола на высоте 5-14 метров. Внутри дома отделка стен из мха, лишайника, травы, шерсти, даже из бумаги, а то не поленится и лыка надрать, да нащипать его мелко, чтобы мягким стало. Снаружи шарообразное беличье гнездо, гайно, иногда замаскировано листьями. Кроме входа оставлен на всякий пожарный случай небольшой запасной выход в сторону ствола. Разных гнезд... Для потомства, для сна или укрытия от непогоды у белки обычно несколько. Зимой в одном гнезде согревая друг друга, и заткнув вход мхом, бывает, спят несколько белок. сильные морозы они из своей спальни не выходят, а потом голод заставляет их рыскать в поисках опавших шишек и спрятанных с осени запасов. Нижится летом на солнышке белка не склонна. День-день скоя вверх-вниз и с ветки на ветку. Кормится, запасается, сушит грибы, нанизывая их на сучки. Некоторые белки собирают до двух тысяч грибов, но шампиньонами почему-то пренебрегают. В 1899 году Морган видел, бельчата, вынутые из гнезда слепыми, когда подросли, Без советов матушки пытались закапывать орехи в ворс ковра. Позднее Эйбл Эйбесфельд наблюдал, как бельчонок, получив первый в своей жизни орех, зарывал его в укромном углу в комнате. Действовал он, как взрослая белка. А она в лесу поступает так. Раскопав лапками небольшую ямку, кладет в нее орех, Затем, надавив мордой и постукивая по ореху, верхними резцами загоняет еще глубже в землю, лапками присыпает сверху землей и листьями и уминает их. также же закапывал орех и бельчонок, но воображаемую землю и листья, и поэтому все его действия повисали в воздухе, превращаясь в бесцельную пантомиму. Вообще манипуляция белки с орехами Очень интересно. Прежде всего, как находит белка, опытная, лесные орехи? Она ведь не станет высматривать да выискивать, на какой ветке и за каким из тысячи листьев прячется обойма с орехами. Она поступает так. Потревожит куст и в сторонку. Какая ветвь дольше качается, та и тяжелей на ней и орехи. Молодая белка грызет все орехи подряд, даже явно гнилые и червивые. Опытная сразу отличает негодные. Колет орех так, пробьет в нем дырочку нижними резцами, затем с силой раздвигает их в стороны. Особое устройство мышц и челюсти позволяет ей такое сделать без труда. Скорлупа ореха, словно раздвинутая пинцетом, лопается. Но ведь тоже надо знать, куда кусать, чтобы орех легко лопнул. Опытная белка захватывает орех так, чтобы начать работу с самого уязвимого места, неглубокой бороздки на скорлупе. Зверек быстро углубляет ложбинку, поворачивает орех своими ручками, еще раз сильно вгрызается в него, и скорлупки падают на землю. Совсем иначе выглядят действия молодой белки. Сначала бельчонок ведет себя так, словно он самый искусный мастер беличьего племени. Схватив орех, он поворачивает его туда-сюда, грызет с большой живостью и спустя некоторое время раскусывает скорлупку. Однако затрачиваемые им усилия неэффективны. Вместо того, чтобы углублять зубами бороздку, неопытная белка грызет всю поверхность ореха, принимается за работу снова и снова в разных местах и тратит пустую массу энергии. Короче говоря, у белки внутренне запрограммированы такие действия, как умение манипулировать орехом, грызть его и раскусывать. Но делать все это наиболее эффективным образом она должна еще научиться на собственном опыте. Ника Тимберген «При неурожае кормов белки массами уходят из обжитых мест». Идут не толпами, а обычно на известной дистанции, одна от другой, иногда широким фронтом в 100-300 километров. При переправах через реки даже морские заливы сбиваются в более плотные стаи и плывут, представьте себе, подняв хвостики. Многие тонут.